«Галина, осень. Наследница по мужской линии». Текст читала Яна Вахтина. Пролог. «Скорее, Тоби, они догоняют!» Молодая женщина судорожно схватилась одной рукой за возницу. «Не бойтесь, госпожа, нам лишь бы до замка добраться. Там они нас не возьмут. Держитесь!» И мужчина вновь хлестнул лошадей, которые и так уже скакали из последних сил. Пена клочьями летела из-под уздечек, а сами лошади лоснились от пота. Но бег их становился все медленнее. Замок, уже виднеющийся вдали, все никак не приближался, а погоня уже была близко. — Тоби, остановись! Спаси сына! Не должна погибнуть кровь герцога в Де Грейв! Купи шумагов в портал в этот мир! И она положила в корзину с ребенком два мешочка с деньгами и кристалл памяти. — А вы, госпожа! «А я, в конце концов, тоже маг. Муж меня многому научил. Мне будет не стыдно встретиться с ним на той стороне мира. Я их задержу. Только ты успей. Давай, вперед, Тоби! Спаси сына, заклинаю!» И она выпрыгнула из коляски навстречу врагам. Тоби свистнул и хлестнул лошадей бичом. Коляска рванула вперед, унося годовалого герцога Дегрейв в неизвестность. Рабочий день плавно катился к завершению. Некоторые ушлые сотрудники уже даже сумели сбежать с работы, хотя до конца рабочего дня оставался еще целый час. Но время было летнее, а лето нынче жаркое, и работать никому не хотелось. Я вздохнула и перевела взгляд от окна на таблицу. Комп завис и никак не хотел отвисать. Вызванный Славик пощелкал мышкой, постучал по клаве, и сказав, что сейчас вернется, пропал надолго. А я сидела и не могла никуда отойти. Во-первых, комп не закрыт и может отвиснуть в любое время. Во-вторых, и это главное, идти и торопиться мне было некуда. Жила я одна, я вообще сирота. Отец и мама погибли, когда мне было 14 лет, а больше у меня родственников не было. Так получилось». Семья была очень обеспеченная и благополучная, поэтому органы опеки не сильно придирались, когда дальние мамины родича оформили опекунство. Но оставили меня жить в нашем доме, загородный коттедж, под присмотром нанятых людей. Семья Грачевых, узнав мою историю, отнеслась ко мне с большим вниманием и заботой, но школу мне пришлось сменить, когда были живы родители Меня возили в элитную гимназию, где с первого класса были иностранные языки, обязательные бальные и современные танцы, а также обязательное музыкальное образование. В общем, вздохнуть было некогда, но отец всегда говорил, любые знания – это познание мира, и они необходимы, и никогда не велся на моё хныканье про занятость. После их гибели меня перевели в обычную школу в райцентре недалеко от нашего коттеджного поселка, где я и окончила 11 классов. Институт выбрала экономический, а специальность – бухгалтерский учет. Наверное, помнила подсознательно, как отец с досады жаловался маме на главных бухгалтеров фирмы, где он был советником по безопасности. Мама работала искусствоведом при нашей картинной галерее и делала частные искусствоведческие экспертизы для музеев и коллекционеров. А я вот сидела в отделе главного бухгалтера, в той же фирме, где работал когда-то отец. Но никакой карьерный рост мне не грозил. Все места ведущих специалистов были заняты родственниками генерального директора. Наконец появился Славик, опять пощелкал постучал и отключил компьютер. — Все, Дегрина, можешь идти, только у тебя вечно все виснет и глючит. И наш компьютерный бог, окинув меня напоследок недовольным взглядом, поспешил навстречу Леночке, секретарше генерального и по совместительству местной звезде, расплываясь ей навстречу широкой белозубой улыбкой. — Хм, два сапога, пара, выпендрежники, — хмыкнула я про себя. Убрала со стола папки, задвинула ящики стола и, взяв свою сумочку, отправилась домой. Сегодня я хотела порадовать себя новым рецептом, стянутым с любимого кулинарного сайта. Предвкушая гастрономическое удовольствие, заехала в ближайший к дому супермаркет за необходимыми ингредиентами. Ну да, я люблю иногда побаловать себя, но ключевое слово – иногда потому что чаще всего лень и подходящее настроение редко бывает. Нагруженная пакетами, я стояла у дверей своей квартиры, купила, когда стала совершеннолетней, продав коттедж, так как учиться и жить легче было в городе, и искала в сумочке ключ, как вдруг дверь открылась, и мужчина, стоящий в моей прихожей, моей квартире, гостеприимно сказал. «Заходите, госпожа». Мои брови поползли вверх, выражая крайнее удивление. «Вы кто?» «Тоби, госпожа. Давайте я вам помогу». И, взяв мои пакеты, понес их на кухню. Я по-прежнему ничего не понимала и в офигении застыла у порога. «Госпожа, а мясо в холодильник или вы сразу готовить будете?» «Да что происходит, черт возьми?» отмерла я. «Кто вы такой?» «Это Тоби». Раздалось слева от меня, и в прихожую вышел высокий мужчина очень интересной внешности. Каштановые длинные волосы, стянутые в низкий хвост, карие глаза улыбчиво смотрят на меня. Тонкий хищный нос смешно сморщился, а губы плясали в легкой улыбке, которую мужчина пытался скрыть, а его одежда напоминала мужские костюмы XIX века. Реконструкторы? Мелькнула у меня догадка. Может, потому что он улыбался, может, потому что этот Тоби называл меня госпожа, но я не испугалась, увидев совершенно чужих, незнакомых людей в моей квартире. Не испугалась, но насторожилась. Кто вы и как попали ко мне в квартиру? Это долгий разговор, Катрина. Меня зовут Екатерина. Давайте мы сначала поужинаем. Тоби там что-то сообразил. И потом... Мы вам все расскажем. Согласны? Кстати, меня зовут Сайрен Ройдовин. Интуитивно я уже поняла, что у этих интересных мужчин ко мне не менее интересное дело. Но внешне свою заинтересованность пока не показывала. Рано. Пусть сами все расскажут. Надеюсь, на кухне все цело, а приготовленное съедобно, повредничала я. Но прошла вслед за незнакомцем. И тут до меня дошло. Как? мне представились. «Как вас зовут, повторите?» «Сайрен. А что, у вас нет таких имен?» «А у вас?» «А у нас таких много». И он весело улыбнулся. «Так, подождите. Я ничего не понимаю. Вот поэтому сначала поужинаем». И меня настойчиво усадили за стол, где расторопный Тоби уже расставил тарелки с макаронами и моими же собственноручно приготовленными котлетами, Не забывая пристально наблюдать за мужчинами, которые спокойно поедали за моим столом, мои котлеты, и я, быстренько проглотив свою порцию и запив это дело чаем, выжидающе уставилась на неожиданных гостей. Слушаю вас внимательно. Тоби в это время убрался со стола и, выставив на середину тарелку с фруктами, сел рядом с Сайроном напротив меня. Госпожа, очень похоже на герцога, — тихонько сказал он. Вижу, ответил назвавшийся Сайроном. Так, в чем собственно дело? Уже не выдержала я. Дело в том, что вы являетесь наследницей герцога де Грейв и вам необходимо прибыть в герцогство де Грейв для принятия наследства. Спокойно ответил этот Сайрон. Куда, простите? В какое герцогство? Слегка поперхнувшись, переспросила я этого больного на голову герцогство дегрейв правда для этого вам придется переместиться с нами в другой мир мирно ответил мужчина я молчала с трудом улавливая смысл сказанного внимательно посмотрела на мужчин вроде нормальные тоби так точно нормальный ужин же приготовил и вообще взрослым можно сказать зрелый мужчина и наконец я поняла розыгрыш мир то хоть не загробные приглашатели Доставайте свою камеру, вы проиграли». В ответ Сайрон, или как там его, вытянул руку и щелкнул пальцами. Над его ладонью расцвел великолепный голубой цветок, который через мгновение сменился красным, затем желтым. Вместе они образовали небольшой букет и были торжественно переданы мне. «Достаточно? Или надо еще доказательств?» «Надо! А вдруг это фокус?» Потребовала я других доказательств. — Хорошо, смотрите. Это ваш родовой замок. Сайрен сделал какой-то жест, и в воздухе передо мной развернулась панорама старинного замка и окрестностей. Моя челюсть медленно поползла вниз, быстренько подобрав ее и сделав вид, что ничего особенного не произошло. Я сказала. — Ну, хорошо, допустим. Только допустим, что я вам поверила. Что дальше? — Дальше. Собирайте необходимые вещи, выключайте все приборы, и мы переместимся домой. — Бесплатно? Или мне нужно сдать кровь на алтаре? — Бесплатно, — улыбнулся Сайрен на мои слова. — У вас странные представления о переходе между мирами. Ваше перемещение оплатили Катрин. — Думаю, госпожа просто в первый раз слышит о других мирах, — миролюбиво заметил Тоби. — Этот мужчина вообще был за меня. — А если я откажусь? — Надеюсь, что согласитесь, иначе мне придется принять меры. — Вот как. Угрожаете? — предупреждаю. Я задумалась. Похоже, эти двое не врут. Ну, нет у нас еще такой технологии, чтобы по щелчку пальцев картинки показывать в воздухе. Кроме того, я пока нормальная, по крайней мере, с утра была. И эти картинки и цветы мне не привиделись. Если они свободно пришли, значит могут и свободно меня вернуть, в случае чего. Так что... Хочу посмотреть другой мир, решилась я. Хорошо, я согласна, ответила я и хлопнула рукой по протянутой руке Сайрона, закрепляя нашу сделку. Но Сайрон придержал мою ладонь и предупредил. Во время перехода вы получите знание двух языков нашего мира вашего родного языка, на котором говорят жители нашего материка, и общемирового, на котором общаются представители некоторых магических миров. Так что не удивляйтесь, что вы будете понимать всех, а все будут понимать вас. Кроме того, магопереводчик портала совместит ваши земные термины с нашими явлениями и предметами, и вам не придется объяснять значение непонятных слов. Но всегда остаются нюансы. И, возможно, кое-что все-таки придется объяснить. В основном это касается идиом. Тоби одобрительно хмыкнул и начал убирать со стола посуду. Что угодно, но налетчики и воры так себя не ведут, поэтому я все-таки почти поверила, что эти двое пришельцы из соседнего мира. Или не соседнего, кто их там разберет. Пока собирала вещи, пока выключала приборы и проверяла квартиру, все думала, правильно ли я поступаю. Я хоть и одна в этом мире, но этот мир мой. А что меня ждет в другом, я не знала. С другой стороны, тот мир, мир моего отца. Тоби рассказал мне его историю появления на Земле. Оказывается, мой отец, сын герцога, и в возрасте одного года был перемещен сюда магами-портальщиками вместе с Тоби. По его просьбе. В том мире их преследовали враги, Тоби прожил в нашем мире двадцать лет и потом вернулся домой. А отец остался, закончил вуз, женился, родилась я. Но его нашли и на земле. В тот год меня отправили на все лето на море, и родители погибли без меня. Теперь я последняя из Дегрейв, и мне надо принять наследство, иначе замок начнет разрушаться. Магические сущности не живут долго без хозяев, а у нас пропущено целое поколение. Вот так. — Я готова, — оповестила я ожидающих меня мужчин. Сайрон и Тоби составили мои сумки в кучу. Мы встали по просьбе Сайрона как можно плотнее, и нас поглотила воронка портала.